Теперь брат должен был сесть, а потом встать и подержать его на вытянутой руке. Так бывало всегда. Но что за черт? Брат лежал и никак не мог сесть с грузом на вытянутой руке. А как легко он его поднимал раньше. Его вытянутая рука уже начинала дрожать, а пятка правой босой ноги, никак не находя опоры на траве, а скальзываясь и содрогаясь, стала рыть яму, ища опоры. Ужас далекого сходства пронзил его. чего ты так потяжелел?» Вдруг спросил у него брат гневным голосом. Снизу, глядя на его скрученное тело, глазами уже в прожилках крови от напряжения. Нога его яростно продолжала искать опору, и пятка вырывала и отбрасывала комья земли, корни, камни, прорываясь и прорываясь какую-то страшную глубину. «Не знаю», — ответил он, теперь чувствуя себя мальчиком-генералом и голосом стараясь внушить брату, что он только мальчик, страша, что он вдруг догадается о тех расстрелянных немецких офицерах. И теперь яма, вырытая ногой брата, превратилась в бездонную щель, куда брат его, кажется, хочет забросить. «Зато я знаю!» — гневно воскликнул брат, мучительно глядя на него снизу, и рука, державшая его, все сильнее дрожала от напряжения. И вдруг, сверху вниз, глядя на брата, он видел, как на лице его проступают синие пятна, и понял, что это уже убитый брат, и от того, что он убитый, Он все, все знает о нем и о немецких офицерах, и о любимом адъютанте, и о забвении родного языка. Если он его еще не сбросил в щель, то только потому, что помнит и любит того далекого, до военного мальчика. «Но ведь была такая война!» — крикнул он сверху, пытаясь прорваться к нему. «А меня что, по пьянке убили?» — грозно ответил ему брат, продолжая держать его на вытянутой руке. «Но ведь я его так любил!» крикнул он, спеша опередить его решение последним доводом, который у него был. «Любил», — с трудом повторил брат, «селится поставить его слова с его грехом, и рука брата уже не дрожала, а содрогалась от напряжения. И вдруг все погасло». Генерал, уже мертвый, сидел в кресле. Пришла скорая помощь. Позже позвонили генералу Нефедову. Он связался со вдовой, и все получилось пристойно. как и хотел покойный. На пятый день моргии состоялась гражданская панихида. Генерал Нефедов заехал на своей машине за вдовой Алексея Ефремовича, чтобы повезти ее в морг. Сейчас она была на городской квартире. Оставив сына, сидевшего за рулем, генерал поднялся к ней. Он позвонил, и она ему открыла дверь. Из кухни раздавались возбужденные голоса незнакомых женщин, стук ножей, звон тарелок, Там готовились к поминкам. Пока он говорил с вдовой, стоя в передней, до время от времени высовывались любопытствующие женщины. Возможно, они были родственницами вдовы, но раньше генерал Нефедов никогда не видел. «Ах, Сергей Игнатьевич!» — сказала вдова, одеваясь, плача и время от времени давая трезвые приказы высовывающимся из кухни. «Вы знаете, как я любила Алексея Ефремовича?» Я его вытащила с того света, когда он тяжело болел. Я продлила ему жизнь на десять лет, даже на одиннадцать. Она вспомнила и щедро прибавила тот неполноценный год, когда они уже были близки, но еще не оформили брак. «Царство ему небесное», — продолжала она. «Но почему, почему он был такой скрытный?» «Не замечал», — холодно пробасил генерал Нефёдов. «Потому-то и не замечали, что скрытный», — пояснила вдова и, быстро пройдя в комнату, вынесла оттуда и подала генералу Нефёдову книжку Нового Завета. «Вот!» «Что это?» — спросил генерал Нефёдов, беря в руки Новый Завет и не понимая, какое это имеет отношение к предмету разговора. «В кармане пиджака, в котором он умер, лежала». С грустной торжественностью произнесла вдова и снова заплакала. «Ну и что?» — сказал генерал Нефёдов, и, не зная, куда деть брошюру, положил ее на подзеркальник. Купил где-нибудь на улице. Купил, с горестной иронией повторила она и кивнула на брошюру. Посмотрите, там даже цена не отмечена. Он связался с церковниками и в последние месяцы был какой-то странный. А я не могла понять, в чем дело. Такие книжки, насколько я знаю, держат дома, а не прячут в кармане от жены. Царство ему небесное. Пока она говорила это, из кухни высунулась какая-то женщина, И хотя никак не могла знать, о чем они говорят, однако что-то угадал и как бы втайне от отдавы, несколько раз скорбно кивнула генералу Нефедову, как бы подтверждая, что он слышит правду и только правду. Генерал Нефедов так посмотрел на эту женщину, что она мгновенно юркнула в кухню. Он перевел взгляд на вдову, которая, надев пальто и завязав на подбородке черную косынку, смотрела на него, выражая готовность ехать. Генерал поразился. что слезы на ее глазах успели высохнуть, и глаза ее теперь источали странный, сухой блеск. Смысл его генерал Нефедов не понял, хотя это был бойцовский блеск. Она давно подозревала, что, вероятно, есть тайное завещание в пользу детей. Теперь она заподозрила, что он мог и церкви что-то оставить.